Глава пятая, часть вторая. Конечно, я переживала, как пройдет мероприятие. Вновь стать центром скандала, мягко говоря, мне хотелось меньше всего. Но не привлекать к себе внимания оказалось довольно просто. Первая группа гостей, к которым я подошла, даже не узнали меня, хотя я не раз обслуживала их на поле. Они беседовали между собой и взяли с моего подноса бокалы, не прерывая разговора. Я даже выдохнула. Таким образом обошла еще несколько столиков. Мне кивали, сдержанно улыбались, но не более. Все же гораздо больше Ребекки меня волновало присутствие Хантера, а то, что он был здесь, не вызывало сомнений. Сердце беспокойно сжималось. Я смочила пересохшие губы кончиком языка, сглатывая ком в горле. Шелдон, увидев меня, помахал рукой. Я искренне улыбнулась ему в ответ. Если не считать опеку Чейза, то именно он поддерживал меня все это время, прикрывая слишком говорливые рты. Без стычек не обошлось. Как еще образумить мажоров первой линейки, упивающихся собственной безнаказанностью? На автомате повернув голову, я почувствовала, как сердце резко ухнуло вниз. Отвернувшись от Шелдона, я напоролась на цепкий взгляд Хантера. Он так испытующе смотрел на меня из-под своих темных густых ресниц, что я испытала жуткую неловкость. Пульс пружинил до небес. Я сделала глубокий вдох, не пытаясь скрывать, что тоже внимательно его разглядывала. Вызывающий дорогой смокинг сидел на нем идеально, однако верхние пуговицы его рубашки были расстегнуты, а галстук развязанный вальяжно висел на шее в нарушении всех правил дресс-кода блэктай. Примечание. Блэк тай в переводе это означает черный галстук. Все просто. Для этого дресс-кода обязателен галстук или бабочка черного цвета, но, конечно, в сочетании со смокингом. Невыносим. Но вынуждена признать, хорош до безобразия. Память услужливо подкинула картину, как он попытался сорвать пени с моей шеи. С того дня прошло столько времени, а мы с ним так и не сказали друг другу ни слова тщательно избегали встреч. Оба. Дышать получалось через раз. Не в силах больше выдерживать этот болючий зрительный контакт, я отвернулась и пошла в другую сторону настолько быстро, насколько это возможно, с подносом, уставленным наполненными бокалами. Меня остановил знакомый смех. Я почти наткнулась на Терри, которая двинулась мне на перерез. В этот раз вместо униформы на ней было платье из бронзового шелка, лаконично подчеркивающее ее округлые формы и добавляющее элегантности. Туфли на высоком каблуке, беспорядочные африканские кудряшки на голове теперь были мастерски прибраны и заколоты на макушке. Для меня ее присутствие среди гостей не стало сюрпризом, хотя я до сих пор поверить в это не могла. Она поравнялась со мной, с восторгом оглядываясь по сторонам. Джейп вчера вечером привез его мне». Она крутанулась вокруг своей оси, демонстрируя баснословно дорогую обновку. «Когда ты уже спала? Представляешь? Я хотела показать тебе утром, но ты уже ушла. Подарочная коробка Гуччи, крафтовая бумага, атласный бант. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь надену такую вещь. И вот, полюбуйся». «Джейкоб молодец». Я посмотрела за плечо Терри и увидела, что он, беседуя с Рейнардом, краем глаза наблюдает за нами. Улыбнулась ему и одобрительно кивнула, а он в ответ кривовато ухмыльнулся и отсалютовал мне своим бокалом. «Я рада, что у вас с ним все серьезно. Так оно и было, эти двое были вместе. Вот уже две недели Джейкоб публично ухаживал за Терри и делал это красиво и с присущим ему размахом. Он встречал ее после работы с огромными букетами цветов. Отвозил ужинать в самые приличные места. По двадцать раз в день звонил, интересовался, как она себя чувствует, не устала ли она и не голодна ли. Мог запросто прислать курьера с едой из ресторана в помещении для персонала. Стоило ей лишь обмолвиться, что работы много и сходить перекусить она не успевает. И даже как-то раз в сильный ливень, узнав по телефону, что Терри утром промочила ноги, Приехал встречать ее с новыми туфельками Джимми Чу. С размером не угадал, жаль, но подруга жест оценила по достоинству. Никто и никогда о ней так не заботился, никто и никогда не принимал такое настойчивое и постоянное участие в ее жизни. Тем более, что именно эти туфельки она заприметила в витрине брендового магазина, находившегося аккурат рядом с уютным ресторанчиком, в котором они накануне ужинали. А еще благодаря его упорству и настойчивости, мы с Терри с дня на день переезжали в другую квартиру с двумя спальнями. Джейкоб все чаще стал задерживаться у нас вечерами. И несмотря на то, что он находил такой вариант забавным и возбуждающим, спать втроем на одном диване в одной маленькой комнатушке. Его необузданные эротические фантазии мы быстренько пресекли. А сам генератор гениальных идей был запущен искать жилплощадь попросторнее. Что, в общем-то, он и сделал, а также заплатил первый взнос. Но арендную плату мы с Терри взяли на себя, сохраняя за собой исключительное право выставить его за дверь в случае необходимости. Хотя в том, что эта необходимость когда-нибудь возникнет, я сомневалась, наблюдая за горящими влюбленными глазами Джейкоба. Он подошел к нам, приобнял Терри за талию и слегка прижал к себе. Она сияла. Я насмотрелась на эту романтичную парочку и поспешила к следующей группе гостей.